где находится отделение банка. Это произошло во время грабежа. Три женщины и двое детей видели его через две минуты, возвращающимся по улице и входившим в лавку Бейля. Приказчик, отпустивший ему мармеладу, чаю и сало, видел, как он снова сел в фургон и уехал. Этого человека в лавке знали под именем Ральфа Робертсона. Нет никакого сомнения в том, что авто принадлежит ему. Через полчаса после нападения он был арестован у себя на квартире. Его застали за чисткой автомобиля, хоть он и переменил платье, но его светло-серый сюртук, бывший на нем раньше, нашли в спальне. А Панама, еще влажная от пота, лежала в шкафу. Он пояснил, что переменил платье на более поношенное, чтобы удобнее было чистить автомобиль, и утверждал, что подъехал непосредственно к лавке Бейля за покупками и оттуда вернулся прямо домой. Двое свидетелей, готовы дать показания под присягой, что видели, как он, выйдя из машины, направился к банку. Прислуживавший же ему приказчик утверждает, что он успел только побывать в лавке и, выйдя Оттуда тотчас же уехал. «Так, а что за человек этот, Робертсон?» — спросил я. «Человек с дурным прошлым», — гласил быстрый ответ. Прежде он был букмекером, но совершенно обанкротился. Был привлечен к ответственности за нечестное ведение дела, и теперь против него снова выплывает около полудюжины подобных же обвинений. Небольшая сумма денег, которую он нынче зарабатывает, составляется, очевидно, из взяток на скачках. Он отлично знает местность, и однажды сделал подозрительное замечание насчет того, что банк расположен в слишком пустынном месте. «Является во всех отношениях человеком, способным совершить преступление, и все же показания свидетелей слишком противоречивы. Кроме того, при нем нашли не больше шиллинга, и он утверждает, что в этот день собирается продать свою машину, чтобы получить немного денег. «Мне кажется, прервал я его, вы слишком спешите осудить его». «Того же мнения придерживались сегодня в суде», — сухо ответил Ремингтон, — Мы этим утром его освободили из-под ареста. Если приказчик говорит правду, сказал я, то Робертсон едва ли совершил нападение. А, кстати, что вам известно об этом приказчике? Он очень честный и интеллигентный молодой человек, ответил Ремингтон, и не отступает от своих показаний. Тем лучше для мистера Ральфа Робертсона, сказал я. И кто еще, кроме него, находится под подозрением? Вот Тут-то и собака зарыта, — ответил Ремингтон. Мы не знаем, в каком направлении искать, понимаете? Единственные два человека, которых там в это время видели, были мужчина и женщина, направлявшиеся в Большом Даймлере в Шотландию. Они остановились за покупками у лавки Бейля, но ни один из них не вышел из автомобиля. «А имеете ли вы указания на то, как выглядел мужчина?» — спросил я. «Да. Приказчик, вышедший из магазинов, чтобы принять заказ, говорит, что это был спортсмен в коричневом дорожном пальто и сером шлеме. В этой одежде человек... Не мог бы покинуть авто и пройти по улице незамеченным. Имеете ли вы описание женщины? Ремингтон покачал головой. Говоря правду, признался он, я об этом не расспрашивал. Наверху автомобиля находились охотничьи ружья, патронташи, клюшки для гольфа. Ну, По-видимому, они направлялись в какое-нибудь имение в Шотландии. Трудно было... Поверхностно размышляя, найти какую-нибудь связь между ограблением банка и этими туристами. Но мысль об этих двух людях упрямо засела в моем мозгу.